18. -е. Такой шум после пожара поднялся. Из Москвы следователи прикатили, перерыли тут все. Одну Тамарку допрашивали раз пять. Вот почему у нас так страна устроена, что если нужно что-то расследовать нормально, а не как обычно, сразу бригаду людей из Москвы присылают, даже из вежливости не ждут, пока местные следователи сами разберутся. То есть понимают москвичи, что на наших рассчитывать бесполезно. «Почему эти местные тогда места свои занимают, если все про них понимает наша власть?» «Извините, вы маленькие еще, рано вам об этом думать, это я, о своем». «Так вот, республика, конечно, в шоке была. Только это и обсуждали. Нет, не сам пожар, а что из-за какого-то пожара такой переполох начался. У нас разное бывало. Убийства, разбои, ограбления, поджоги. Сереги вон за год до этого дом спалили, потому что он отказался платить медвежигорским Думаете, расследовал это кто? Да ему бандиты эти автограф на груди вырезали. Там расследовать нечего было. Хватай, задерживай, сажай. Всем плевать было. А тут вообще дела не было. Допились алкоголики и дом спалили. Но эти москвичи всю республику перерыли. На вертолетах над лесом летали. Грибников каких-то несчастных хватали и допрашивали. Я сначала думал, что все это, чтобы посадить московского богача, про дочерей которого говорили, что это они деревню подожгли. Удивлялась только, почему до него нельзя как-то проще докопаться без вертолетов. А потом узнала, что дело не в богаче. Оказалось, один из погибших был братом ФСБшника какого-то. Вот тот своих на уши и поднял. Журналистов еще понаехало. Было в этом что-то неправильное. То есть как, если поджог и правда был, и деревню спалили те девчонки, конечно, надо было их найти и наказать по закону. Я за правосудие. Но что это за правосудие, когда важно... Не только что кого-то убили, но еще и кого именно. Когда обычных людей убивают, над тайгой вертолеты не летают. А тут такую охоту устроили, будто сам Сама лично засел в карельских лесах. Будто это не две девчонки, а банда террористов. Мы шутили, что если кто-то позвонит и скажет, что видел девчонок в Петрозаводске, на следующий день Москва ударит по Петрозаводску ядерной ракетой. «Нашли их?» — спросила Анка. Гриша посмотрел в окно. Начинало темнеть. История была очень интересной. Но начинался вечер, побег уже точно не остался незамеченным. А к ответу, что произошло с Анной и где сейчас Тамара, они так и не приблизились. «Нет», — ответила Софья. «Потом много раз говорили, что якобы видели их где-то снова. Шум поднимался». Снова мусолили эту историю, но в итоге их так и не нашли. Я думаю, не было в Шижне никаких девчонок. Отец их говорил, что они пропали за месяц до пожара или за два, не помню уже. Может, пошли купаться и утонули, может, заблудились в лесах, может, убил кто. Думаю, к моменту пожара их уже давно не было в живых.